Глава двадцать пятая. Ради всеобщего блага. Твоя семья, они и впрямь будут недовольны нашим браком? Тихо спросила Айлен, глядя с к р ы л ь ц а как Дон Синица, к р а с о я с ь все д л е серой в яблоках и тоже очень нарядный упитанный кобылки машет им рукой, а потом выезжает за ворота. Улыбнувшись ему вслед, она погладила Пушка, который тоже вышел проводить гостя. Брат к а р м е л я между прочим, пришел от него в полный восторг и пообещал увековечить на том самом витраже, который задумал создать в будуаре Айлен суперями и некромантами. Пушок по его заверениям будет прекрасно смотреть с я в их компании. С этим Айлен не могла не согласиться. Пушок отлично выглядит где угодно. Почему бы ему и в и т р а ж не украсить своим присутствием? э с к и з в и т р а ж а дон с и н и ц а принялся набрасывать прямо за ужином, не переставая при этом рассказывать о своих походениях, ж расспрашивать Кормеля о новостях, осыпать Ален комплиментами и шутить с Аминой, которая все же успела испечь творожное печенье и, разумеется, уплетать это самое печенье, запивая его сладким шампетом со сливками. Рисовать карандашом б у д у щ и й в и т р а ж на листе плотной бумаги все это ему совершенно не мешало. Вечер в его компании оказался таким веселым, а среди подарков а й л и н обнаружила книгу к а р л о н с к и х и влажских преданий, переведенных на фраганский, богато украшенную чудесными миниатюрами, и твердо решила, что не расстанется с книгой, пока не прочитает все легенды. Вероятно, они будут в недоумении. Помолчав, откликнулся Кармель. Но обещаю, тебя это недоумение никак не затронет. Но дон с и н и ц а сказал, что будет большой скандал. Растерялась а й л е н и магистр, усмехнувшись, пожал плечами. О, скандалы в нашей семье проходят весьма интересно. Обычно они сводятся к тому, что матушка поджимает губы. В особенно сложных случаях она осуждающе качает головой. Незабываемая Донна, матушка принадлежит герцогскому роду и получила соответствующее воспитание. Кроме того, поверь, она достаточно мудра и вскоре поймет, что куда лучше приобрести чудесную дочь, чем потерять сына. Пусть даже и на короткое время, пока не примет мой выбор. Потерять? – выдохнула Айлин. к а р м е л ь Я не хочу, чтобы ты поссорился с семьей. Поверь, я тоже не хочу этого. Мягко отозвался магистр и взял а й л е н за руку. Но как бы я н и любил свою семью, принимать такие решения должен я сам. Как и отвечать за них? Не беспокойся, моя донна, все будет хорошо. А твой брат действительно ищет невесту? Полюбопытствовала а й л е н пока они шли обратно в дом. Но ведь он сказал о дочери. Она тут же смутилась, вдруг подумав, что в некоторых семьях бывают и бастарды. Жена с и н и ц ы умерла родами три года назад, пояснил Кармель. Матушка настаивает, чтобы он женился снова, но с и н и ц а отшучивается, что женщин в доме и так больше, чем достаточно. И вдруг поморщился, словно от боли. Айлин удивленно взглянула на него и не успела спросить, что случилось, как ощутила зуд в висках, словно на нее навели паутинную порчу, и призванные пауки начали плести паутину из ее волос, или словно по вискам забегали сразу сотня муравьев. Магическая атака? Но откуда? мелькнула испуганная мысль, и почти тут же Айлин поняла, что это никакая не атака и даже не зуд. А зов, магический зов. Что это? – спросила она вслух и увидела, как лицо Кормеля окаменело, словно он мгновенно запер внутри себя все чувства и мысли. Приглашение, тихо уронил разумник. С нами желают побеседовать. Его рука по-прежнему держала руку Айлин мягко и бережно, но вторую ладонь Кормель уронил на пояс. Будто нащупывая эфес р а п и р ы и тут же, спохватившись, отвел. Если бы не выучка у м е с ь ё р а Дальбре, е Ален, й пожалуй, даже не заметила бы этого быстрого жеста. Побеседовать? Кто? Она растерянно огляделась, понимая, что происходит нечто непонятное и, наверняка, опасное. Прямо сейчас? Боюсь, что да. Улыбнулся к а р м е л ь одними губами. Взгляд у него остался холодным и непроницаемым. И подозреваю, что отказаться от столь любезного приглашения у нас не выйдет. Иначе следующее может оказаться уже не таким любезным. Ф, вот же, он осекся явно проглотив ругательство. А невидимое давление на виски Айлен усилилось, пока еще не слишком неприятно, однако с явным намеком. Лёгкость, с которой неизвестный преодолел защиту дома, испугала и разозлила а й л е н одновременно. Да что этот человек себе позволяет? А потом она поняла, что это, скорее всего, не человек. И вот тут уже испугалась всерьез. Это же он? спросила она с отвращением, услышав, как дрогнул голос. Твой покровитель? Почему-то назвать Баргота просто Барготом ей показалось намного ужаснее. Как будто пока слово не произнесено, все еще можно отменить, спрятаться от происходящего, как ребенок прячется от чудища под кроватью, укрывшись одеялом и истовой верой, что все плохое пройдет мимо. А вот как только назовешь страх по имени, он тут же увидит тебя. Да, уронил Кармель. Господин Баргот желает побеседовать. С нами обоими. Он, похоже, звать проклятого по имени не боялся. Или так давно живет с этим страхом, что привык смотреть ч у д о в и щ е в лицо, подумала Айлин. А я? Смогу ли я? В памяти всплыл облик мастера Керена, как он просил себя звать. Такой любезный и доброжелательный, такой безобидный. Булочки, которыми ее угощали. Тихий ночной сад, нежность в голосе и в з г л я д е притемнейшей госпожи. Так чего же бояться, если там ее никто не обидел? Тогда я была в гостях, возразила сама себе Айлин. Хоть и н е з в а н ы й гости, но все-таки. Как сказал мастер Кирен: "Ребенок, заглянувший на семейный ужин, вот ко мне и отнеслись, как к ребенку. Ведь все мы смертные, дети богов." А я еще и назвала притемнейшую матерью, но сейчас-то дело другое. Что ему от нас нужно? Почему сейчас, когда все, ну если не совсем хорошо, но все-таки начало налаживаться? Что ж, не у ч т и в а отказываться от приглашения? Постаралась улыбнуться она, хотя сердце трепетало, как заячий хвост. Но как нам встретиться для беседы? Не припомню, чтобы мы звали этого господина в гости. Моя отважная донна. Улыбнувшись, Кормель поднес ее руку к губам, поцеловал пальцы. И Айлин стала чуточку спокойнее. Раз он улыбается, все хорошо, правда? Не может ведь он ее обманывать и делать вид, что все в порядке, если опасность слишком велика? Поверь, этот господин... Последнее существо в Эдоре, кого я хотел бы видеть своим г о с т е м Нет, нас приглашают на встречу иначе. Лаборатория твоего деда. Если не ошибаюсь, туда Баргот может дотянуться из за пределья. Не воплоти, конечно, однако довольно зримо. Достаточно зримо для разговора. Уточнил он, и улыбка, успокоившая Айлен, показалась нефальшивой. О нет, но несколько напряженный. Что ж, тогда идем. Она старательно улыбнулась в ответ и подумала: теперь я еще лучше понимаю, что такое любовь. Это когда боишься за другого гораздо сильнее, чем за себя. Ну что мне может сделать Баргот? Я хоть и натворила много чего, но все-таки тех грехов, которые отдают человека проклятому, не с о в е р ш а л а Убивала, да, но лишь защищая себя, не предавала, и не нарушала к л я т в Не. Что там еще? Ах да, изменила мужу. Но за этот грех я должна ответить перед все благой матерью. И отвечу, если она спросит. Ей, а не Барготу. Но Кармель. Это совсем другое дело. Если п р о к л я т ы й хочет заявить свои права на него. Не бойся, моя донна, сказал Кармель, глядя ей прямо в глаза, и добавил, словно Айлен услышала эхо собственных мыслей: У него нет и не может быть над тобой власти. Помни об этом. А над тобой не удержалась Айлен. А над собой власти я ему не дам, спокойно ответил Кармель, и они пошли в сад, держа друг друга за руки, словно на обычную прогулку. Портал открылся на привычном месте, и Айлин, велев пушку ждать в саду, шагнула в магическое сияние одновременно с Кормелем. Пара ударов сердца, и они оказались в знакомой лаборатории, ступив на и с ч е р ч е н н ы й магической звездой пол. Айлин торопливо огляделась, но в лаборатории, кроме них, никого не было. Тишина, прохлада, только магические лампы засияли под потолком. с каждым мгновением разгораясь все сильнее. И будто отвечая их свету, замерцало старинное зеркало на стене. Рама его так и осталась темной и тусклой, но старое стекло, будто припыленное временем, сначала налилось ровным серебристым светом, потом очистилось, но вместо отражения лаборатории в нем показалась чужая комната. Камин с горкой лениво догорающих дров, темная мебель, золотисто-медового цвета обои. Совершенно обычный кабинет. Вот и полки с книгами, и письменный прибор на столе, а немного в стороне от стола кресло, массивное, невысокое и очень удобное с виду. Айлин невольно подумала, что Лу или Ал не приминули бы в таком развалиться. А она сама обязательно забралась бы в него с ногами. Но мастер Кирен сидел выпрямившись, сложив перед собой руки и переплетя пальцы, так, словно был магом, сидел и разглядывал их обоих. Предупреждающе сжав руку Айлен и сразу отпустив, к а р м е л ь шагнул вперед и отвесил сухой, тщательно рассчитанный поклон, будто по учебнику этикета. Айлин прямо увидела на миг эту страницу, которая называлась «Как приветствовать нежеланных, однако высокопоставленных особ». Последовав примеру к а р м е л я она сделала реверанс и выпрямилась, глядя в зеркало, соединившее обычный мир с за п р е д е л ь е м Мастер Кирен, думать о нем так все же было спокойнее, чем об Арготе, улыбнулся ей и кивнул. Она к а р м е л и посмотрел внимательно. И с явным неудовольствием, когда молчание затянулось уже сверх пределов у ч т и в о с т и первым его нарушил все-таки гость. Какой же ты упрямец, проговорил он с усталым неодобрением, и так брюзгливо, словно уже неделю м а я л с я от плохого настроения. Как все удачно складывалось, и понадобилось же тебе все испортить. Кормель промолчал. Но так стиснул зубы, что а й л и н услышала, как они скрипнули. А мастер Керен перевел взгляд на а й л и н и сказал гораздо мягче: "Рад видеть тебя, мое дорогое дитя. Я бы посоветовал тебе присесть. Разговор предполагается долгий." Присесть? а й и н оглядела стол и полки, артефактный щит. Ах да, кресло. Но всего одно, и к о р м е л е придется стоять. Ничего страшного, конечно. Однако она вдруг поняла, что даже эта мелочь должна подчеркнуть неудовольствие Баргота своим избранным. А значит, не изволь тебе спокоиться, милорд, сказала она так учтиво и чинно, как только могла, и снова сделала реверанс. Мы вполне можем постоять. И сделала шаг в сторону Кормеля. Остро жалея, что нельзя прямо сейчас оказаться у него в объятиях, таких теплых и надежных. Но если это невозможно, следует хотя бы показать, на чьей она стороне. Глаза мастера Кирена остро блеснули, и стало понятно, что ее маневр был замечен и понят правильно. Ну что ж, как тебе будет угодно, у р о н и л о н Впрочем, теперь, когда ты наконец приняла наследство своего деда, ничто не мешает нам встречаться чаще и обсуждать дела со всеми удобствами. В следующий раз, например. И улыбнулся так благожелательно, что Айлин тут же захотелось возмутиться. Какой еще следующий раз? Она и одного-то не хотела, а уж бегать на постоянные свидания с Барготом и что-то с ним обсуждать? Нет, благодарю. Вы говорите о лорде Морхальте? Уточнила она. Да, он был моим дедом, но это не то родство, которым я могу гордиться. Мне о нем даже думать не хочется. И этот дом, да я живу в нем, но не потому, что мне его оставил дед, а потому... Она беспомощно посмотрела на к а р м е л я надеясь, что у Шонта все поймет правильно. Она живет у любимого и будущего мужа. То, что нам принадлежит, приходит разными дорогами. Так же мягко сказал мастер Керен. Иногда весьма странными. Твой дед мечтал оставить этот дом истинному наследнику или наследнице, и вот ты здесь, в его убежище, которое связало нас всех куда более тесными узами, чем ты думаешь. Тебя, меня, твоего деда и этого дерзкого смертного. что стоит рядом с тобой и пока что молчит. Очень благоразумно, между прочим. Он покосился на Кармеля, который ответил коротким поклоном, почти кивком, и снова застыл, выпрямившись и гордо вскинув голову, глядя мастеру Керену прямо в лицо. Не все, что к нам приходит, нас радует, упрямо возразила Айлен, сцепив руки перед собой. И остро сожалея, что нельзя сотворить молот пресветлого, так на всякий случай. Просто с молотом или могильной плитой было бы немного спокойнее. Меньше всего мне хочется что-то наследовать от лорда Морхальта. Он был чудовищем. Она ждала возражений, но мастер Кирен едва заметно улыбнулся и кивнул. Еще каким? Даже меня удивил, должен признать. Я всегда был готов на многое ради науки, но некие границы допустимого у меня имеются. А вот у него... Но вам это не мешало ему покровительствовать? не выдержала Айлин. Мастер Кирен встретил ее взгляд, приподнял брови и вдруг звонко и ужасно заразительно рассмеялся, совсем по-человечески. У него даже глаза блеснули лукаво и обаятельно, а их цвет вдруг показался удивительно знакомым. Где-то она его точно видела. Непутые инструменты, соратниками, дитя мое, сказал он ласково и весело. Морхальд был из числа первых, а вот кое кто мог бы стать соратником, добавил он снова с искренней досадой, покосившись на разумника. Заметь, моя донна, нечто подобное говорят всем инструментам. невозмутимо подсказал Кармель. н а г л е ц уронил мастер Керен снова х о л о д е е взглядом. Право, пока молчал, было лучше. Кармель снова поклонился. На этот раз, как показало Сайлен, ь не столько учтиво, сколько насмешливо. Простите, милорд, могу я узнать, зачем вы нас позвали? спросила она. Не припомню, чтобы у нас были общие дела, особенно такие, которые требуют встреч. Очень хотелось добавить ей, но Айлин сдержалась и насторожилась. Мастер к е р е н разглядывал ее с пронзительным интересом. И эти его намеки на связь между ними, и упоминание Морхальта. Обычно я ожидаю от собеседников большей проницательности. Сообщил он все с той же легкой улыбкой, в е р н у в ш е й с я на узкие губы. Но ты слишком мало знаешь, мое дорогое дитя, и пришло время это исправить. Впрочем, тебе ведь известно, что твой дед ставил в этой лаборатории некие эксперименты. Я нашла дневник, призналась Айлин. Это ужасно. Это наука. Безмятежно поправил а ее мастер Керен. Она не считается с расходами. Айлин передернулась. Назвать расходами смерть людей, женщин и младенцев, иногда даже не успевших родиться. А чего ты ждала? Забыла, с кем говоришь? Или растаяла от того, что он угощал тебя булочками и шутил? А следовало помнить, что его не зря назвали падшим и проклятым. И какое отношение это имеет к нам? – спросила она мрачно. Самое прямое, заверил ее все-таки Баргот. Видишь ли, дитя мое, твое рождение следствие одного из этих экспериментов. Мне казалось, увидев тот сон, ты должна была это понять. Сон? Так это вы. у а й л е н п е р е х в а т и л а дыхание. Баргот судовлетворенной улыбкой кивнул. Вы послали мне сон, в котором я, то есть леди Гвиневер, ее отец. Она смолкла. Баргот снова кивнул. Я не рассчитывал, что ты поймешь тонкости сделанного, сказал он. Все же это был уникальный эксперимент. Ну, надеялся, что уловишь главное. Твой дед был столь одержим своими идеями. Что принес на алтарь науки самое дорогое — свою кровь, продолжение своего рода. На алтарь науки или лично ваш? Негромко уточнил Кармель. А есть разница? Приподнял бровь Баргот. Он мечтал о потомстве, чья кровь несла бы мощную магию, такую же, как у т р е х д ю ж и н или даже сильнее. Ведь что такое т р и д ю ж и н ы Он замолчал, и Айлин почувствовала себя на экзамене. Избранники богов, отмеченные их благословением, заученные с детства слова слетели с губ сами собой, первые одаренные искры, те, через кого сила благих пришла в наш мир. И это все тоже, кивнул Баргот. Но главное, дитя мое. В том, что три дюжины стали нашим первым экспериментом с магией, и на редкость удачным, надо признать, мы явились в этот мир сами, не вполне понимая, что именно нам предстоит, не освоившись собственной силой, не имея никакой поддержки и зная, что прежние боги не встретят тех, кто пришел им на смену с радостью. Поэтому мы наделили своей силой людей Дорва изгнанника. А их вера вернула нам эту силу и вернула с лихвой. Дорве и его потомки стали основой новой веры, а потому магия трех д ю ж и н до сих пор сильнее, чем у других обычных людей. Это ты и хотел изменить м о р х а л ь д а я желал ему помочь, ведь большинство благословенных мной семей попросту вымерли. Отвратительная безответственность с их стороны. С каменным лицом сказал Кармель. Айлин покосилась на него с ужасным подозрением, что магистр говорит это не всерьез. Она с м е х а я с ь над Барготом, над самим Барготом. Баргот, похоже, подумал о том же самом, потому что бросил на Кармеля острый взгляд, но ничего ему не сказал, продолжая обращаться к Айлин. Надо сказать, та магия, которую получила дружина Дорве. Еще не была знакомой тебе с и с т е м о й искр и каналов. Человеческое тело просто не приспособлено, чтобы так измениться. Это были, он помедлил, подбирая слова, сгустки сырой божественной силы, наделенные огромным потенциалом и направлением. Людям Дорвы было нелегко с ними освоиться. Кто-то не выдержал и погиб, кто-то сошел с ума. Кто-то о п ь я н е л от полученных возможностей и попытался бунтовать, за что был убит. Три дюжины – это потомки тех, кто оказался наиболее выносливым телом и разумом, а потом еще сумел применить полученные дары. Кстати, разве тебя никогда не удивляло разнообразие их внешности? Ведь здоровые пришли северяне, у которых даже просто темные волосы были редкостью, а в трех дюжинах Кого только не встретишь. Он глянул испытующе, и на а й л е н опять повело ощущением экзамена. Думала, честно призналась она, но в летописях говорится про божественную милость. Погодите, так благие, то есть вы их попросту раскрасили? Зачем? Чтобы легче было следить за потомством. невозмутимо сообщил Баргот. Вместе с дарами, которые они выпросили, смертные получили отмечены от своих покровителей то, что не дает ценным линиям крови затеряться среди человеческого мусора. Сама дружина д о р в е на вид не изменилась, чтобы по этому поводу не сочинили в летописях. А вот их дети, они, получив с кровью и плотью магию, усвоенную их родителями, родились такими, какими ты теперь знаешь три дюжины. Должен заметить, я всегда считал такие изменения внешности бессмысленными. Куда проще было поставить каждому руну на лоб. Как ставят к л е й м о с к о т у возмущенно перебила Айлен и тут же зажала рот ладонью. Нашла же кого прерывать. Однако Баргот лишь фыркнул, как показалось Айлен, искренне забавляясь. Дитя. Если бы скот умел думать, он гордился бы своими клеймами, ведь ими его награждают высшие существа. Неужели ты думаешь, что люди, отмеченные богами, гордились бы меньше? Но люди, не скот, – прошептала Айрин с ужасом, глядя на него. У людей есть разум, душа, свобода воли. Это спорный вопрос, – поморщился Баргот. И снова неуловимо превратился в мастера Керена, такого любезного, доброжелательного, говорящего размеренно и убедительно, словно опытный наставник. н у давай отложим дискуссию о правах смертных. Ты должна понять, что сделанное однажды можно повторить при других условиях. Тридюжины в этом отношении не уникальны. Есть еще род влажских королей. Точнее, целых три рода под покровительством тех, кого вы знаете как благих леди: с у в о р ы ставры и сандры, одаренные всеблагой матерью, притёмной госпожой и милосердной сестрой, соответственно. У них, правда, внешность не сохраняется, зато магическая сила всегда имеет одну и ту же природу. Тоже эксперимент, хотя и случайный. Были и другие, но там ничего не вышло. Потому говорить о них никакого смысла. Но заметь, что решение наделить кого-то из смертных магическим даром и определить его потомкам особую судьбу всегда исходило от нас. Твой дед в этом смысле оказался уникальным экземпляром. Он замахнулся на божественные привилегии. Он сделал что? Растерянно переспросила Айлин. Мастер к е р е н вздохнул, глядя на нее, а потом объяснил терпеливо, словно непонятливому ребенку: м о р х а л ь д мечтал превратить свое потомство в новый род т р ё х д ю ж е н Некоторые основания, весьма слабые, у него для этого были. Его п р а а б к о й стала леди Вольдеринг, но разбавленная кровь утратила сродство с божественными дарами, даже цвет глаз и волос поблек. Он небрежно махнул в сторону портрета, который в прошлый раз так заинтересовал а й л е н и продолжил. Но даже будь он прямым потомком в первом поколении, дальше кровь в а л ь д е р и н г о в неминуемо размылась бы. К тому же он хотел основать свой собственный великий род, а не оказаться п р и д а т к о м чужого. В поисках силы, способной дать это, Морхольд поставил множество экспериментов. И даже добился немалых успехов. Исключительно талантливый и упорный был человек. И все же того, к чему так страстно стремился, он получить не сумел, потому что это можем даровать только мы. Тогда он пришел ко мне и попросил о помощи. И вы ее оказали. С трудом сдерживая т о ш н о т у тихо сказала Айлин. Перед глазами снова встали страницы рабочего дневника с описанием мерзостей, которые она никак не могла назвать экспериментами, а по телу словно прокатилась ледяная волна. Ужас, который она испытала всего на несколько минут, о к а з а в ш и с ь запертой в теле э м и л и н к о Стельмара. Что вы с ними сделали, Следи г в е н е и в е р с э м и л и н к о Стельмара? Что? она сама не заметила, как перешла на крик, и тут же ощутила легкое прикосновение. Кормель положил ей руку на плечо. Мастер Керен или все же снова Баргот поморщился и легонько потёр виски длинными бледными пальцами. Я опасно прохладным голосом уточнил он: почти ничего, лишь выполнил то, о чем меня настойчиво Очень настойчиво просили. Этот твой дед разработал ритуал таким образом, что тот потребовал кровавой жертвы. Еще и такой расточительной. Мог бы обойтись собственной кровью. Истинная магия ценит добровольную жертву гораздо выше. Но посчитал это слишком опасным и болезненным способом. А тут как раз подвернулась бедная девочка. Зато она послужила по-настоящему великой цели. Он сплел пальцы перед собой, наклонился вперед, словно пытаясь оказаться ближе к Эйлин, и произнес мягким, завораживающим голосом: "Ты ведь некромантка, дитя мое. Ты знаешь, что смерть и жизнь идут рука об руку. Эта девушка все равно погибла бы, ей слишком не повезло с родственниками." Зато ее жертва подарила жизнь тебе такой, какая ты сейчас: умный, красивый, талантливый, моей долгожданной наследнице. Вашей? Что? выдохнула Айлин и покачнулась. Но к а р м е л ь удержал ее и даже привлек к себе, позволив о п е р е т ь с я на свое плечо. А ты полагаешь, я бы стал так стараться ради чисто любивых в о з е л е н и й какого-то смертного, н а с м е ш л и в о и в то же время л а с к о в о г л я н у л на нее Баргот. Помнишь, что я говорил об инструментах? м у р х а л ь д полагал, что сила, полученная от меня через кровавую жертву, изменит тело его дочери, и Гвинневер станет идеальным сосудом для рождения будущих великих магов. Это как с дружиной Дорвы. Только г в е н е в е р сама даже магессой не стала. Она была, он поводил в воздухе рукой, подбирая слова, а потом щелкнул пальцами и улыбнулся. Что-то вроде дикой яблони, на которую привили другую ветвь со сладкими плодами. Ах, дитя, как жаль, что ты не знаешь преданий моей истинной родины и не способна оценить аналогию. Впрочем, не важно. Я передал Морхальту частицу своей крови, вот этой крови, понимаешь? Он небрежно коснулся указательным пальцем запястья другой руки, и а й л е н сглотнула, сообразив, что кровь и вправду была настоящей, кровь истинного божества, самого Баргота, и эта кровь попала в тело Гвиневер, изменив его. Разве это возможно? – прошептала она одними губами. Вы же в запределье. Все возможно, дитя мое, – уронил Баргот с легкой самодовольной улыбкой. И Ален й снова передёрнулась. Она же принимала это обращение как любезность с его стороны и даже не думала, что слова «мое дитя», которые он с таким удовольствием повторял. имеют самый прямой смысл. Для невозможного просто нужно больше времени и усилий. Конечно, мы не смогли открыть постоянный проход в запределье, э такую парадную дверь. Но сотворить маленькое оконце, которое приоткрылось на несколько мгновений и тут же захлопнулось, о, это вполне удалось. Твоя истинная мать приняла мою кровь, обработанную и зачарованную так, что после этого у нее должен был родиться мой ребенок. Но у меня же не может быть двух отцов! Не выдержала Айлин, и только пальцы к а р м е л я предупреждающие сжавшие плечо, не дали ей шагнуть вперед. Мой отец Дариан р и в е н г а р Нисколько не умоляю за слуги этого достойного человека в твоем рождении. Безмятежно отозвался Боргот, и его глаза снова блеснули, будто в предвкушении хорошей шутки. Учитывая роль, которую играют оба родителя, твоим отцом был именно он, а я, изменив кровь г в и н е в е р Морхальд своей собственной, фактически стал твоей матерью. Он улыбнулся, и эта радостная улыбка на п о р о д и с т о м привлекательном и вроде бы совершенно обычном лице Показалась Айлин жуткой и нечеловеческой. Так могла бы улыбаться гадюка или смертельная болезнь, будь у нее лицо или самое темное, что есть в душе у каждого человека и в чем люди сами себе боятся признаться. Зачем вы это сделали? Снова едва слышно спросила она. Ни за что не поверю, что вам просто хотелось иметь ребенка. И напрасно, возразил Баргот, и улыбка исчезла с его лица. Когда-то меня прокляли бесплодием, и долгие годы я был лишён возможности завести детей. А когда всё же смог, очень дорогой ценой, колесо судьбы повернулось так, что мы, свереск, утратили нашу дочь. Поверь, моя милая девочка, ты действительно стала долгожданным. и очень желанным ребёнком. Но, конечно, одним только стремлением продлить рот мои цели не ограничивались. У меня на тебя великолепные планы, о которых тебе пришло время узнать. Но не прекрасно ли? Мне кажется, моя донна, тебе действительно лучше присесть. Услышала она негромкий голос к о р м е л я Ответить ему Айли не смогла. У нее перехватило дыхание, а в глазах, вроде бы, не потемнело. Однако все вокруг вдруг показалось ненастоящим, словно происходило во сне. Лаборатория, освещенная столь искусно и ярко, что предметы не отбрасывали теней. Окно в запредельье, на другой стороне которого оказался самый обычный уютный кабинет. Собеседник, что пугал ее до дрожи и в то же время очаровал. Как может поразить и очаровать нечто величественное и жуткое, вроде лесного пожара, наводнения, грозы. Пытаясь собраться с мыслями, Айлин едва заметила, как магистр придвинул к ней кресло. Спохватившись, она села, привычным жестом расправив складки платья, а Кормель встал рядом, прислонившись к спинке кресла так, что его рука касалась плеча Айлин. И это простое прикосновение вдруг подарило ей чувство полной защищенности и спокойствия. Так странно, учитывая, кто был перед ними. Но рядом с Кормелем а й л е н просто не могла бояться, и теперь почти спокойно ждала, что же скажет ей восьмое великое божество Эдора, тот, кого назвали проклятым и падшим. В памяти вдруг всплыла сказка, услышанная в дунгарском ж таборе от р а е н а И Айлен отстраненно, словно это все происходило не совсем с ней, подумала, что Дон Раен подозрительно много знает о делах благих и Баргота. И сказка ведь была им рассказана не просто так, верно? Очень уж вовремя. К тому же именно для них. Это явно предупреждение. Она покосилась на спокойно стоящего рядом Кормеля и подумала, что если сказка правда... Она, а й л е н знает, кем был этот м а г получивший все дары благих и ставший в итоге собственностью единственного неблагого. Может ли оказаться случайностью, что они с Кормелем полюбили друг друга? Ну да, так она и поверила, что Баргот к этому не причастен. О к о м о н а д у м а л а терпеливо ждал, и только когда Айлин благовоспитанно сложила на коленях руки, показывая, что готова слушать, заговорил снова: «Не думай, что мое участие в твоей судьбе ограничилось тем ритуалом и переданной кровью. К сожалению, моя власть в вашем мире ограничена. Я знаю все, что здесь происходит, но в прямую влиять могу только на тех, кто сам это позволил». Как твой дед, к примеру? а м е т р Денвер, вспомнила вдруг Айлин. Он же тоже был, ну, из ваших. Этот безумец, удивился Баргот. Ну что ты? Он хотел власти и всего, что к ней прилагается. А это не мой путь. Денвер искренне считал, что мне угодны преступления, пороки, разруха в конце концов. И совершенно не понимал, к чему я стремлюсь на самом деле. Правда? – усомнилась а й л е н И к чему вы стремитесь? К всеобщему благу, разумеется, пожал плечами Боргот. Клянусь тебя, дитя, я искренне хочу, чтобы человеческий род жил в мире и безопасности, развивая и с к у с с т в о и науки. Чтобы люди в достижении целей руководствовались разумом, законами и традициями. Но пока это не более чем мечта. И кто-то должен быть воплощением всего плохого, за что люди не желают брать ответственность. Баргот на ш е п т а л Баргот попутал, передразнил он с иронией. Так намного проще, верно? Вот и Денвер был уверен, что я желаю прийти в этот мир. чтобы захватить власть над ним. Зачем? Полагаю, задая этот вопрос ему лично, и он не нашел бы, что ответить. Такие люди уверены, что все вокруг хотят того же, что они сами: власти, м е с т и роскоши, в общем, игрушек, что нужны обиженным детям, не выросшим из своих обид и неутоленных желаний. Но вы же могли его остановить, горячо возразила Айлин. Сделать так, чтобы не было разлома и прорыва демонов, чтобы люди не страдали. Остановить? Барго т и р о н и ч н о приподнял бровь. То есть лишить Денвера и его соратников права принимать решения, заставить их быть хорошими вопреки свободе воли, которой вы так гордитесь? Айлина не мела. сражен на этой безупречной, но почему-то отвратительной логикой. Аборгот помолчал и добавил с отчетливой брезгливостью: хватит об этом неудачнике. Лично я ему ничего не приказывал и его д е й с т в и й не одобрял. Сам все придумал, сам сотворил и сам же будет за это отвечать, еще ни в одном воплощении. Единственный мой почитатель, на которого я повлиял в прямую, Это твой дед. Пока он ставил эксперименты на постороннем материале, я не вмешивался. Но планов на тебя, сама понимаешь, не одобрить, не простить уже не мог. Мой избранный очень удачно вмешался, устроив морхальт у удар. Он бросил взгляд в сторону к а р м е л я и п о х о ж е ожидал ответа, но магистр промолчал. а й л е н же подумала, что не расскажи ей к а р м е л ь об этом заранее. И сейчас в незыблемом фундаменте, на котором в ы с и л а с ь башня их доверия, появилась бы изрядная трещина, и что вряд ли Баргот на это не рассчитывал. Он защищал меня, сказала она, больше для Кормеля, чем для Баргота. Я знаю, кивнул п р о п л я т ы й Из-за это весьма благодарен. Скажем так, мы никогда с ним это не обсуждали, но я прощал ему гораздо больше, чем привык прощать смертным. Особенно тем, кто принадлежит мне. Это спорный вопрос, уронил Кармель над головой Айлин. Это вопрос моего терпения, раздраженно бросил Баргот. Я никогда не давил на тебя в полную силу и даже использовал не все инструменты, которыми обладаю. Потому что не могли. Холодно парировал Кармель. Свобода воли, дарованная людям, не пустой звук. Айлен показалось, что он, в свою очередь, сказал это не только для Баргота, но и для нее. Потому что не хотел, возразил проклятый. От добровольного сотрудничества всегда больше толку. К тому же ты и так неплохо послужил мне, как с Морхальтом, например. Мое дитя н у ж д а л о с ь в помощи, и ты ее оказал. Неважно из каких соображений. Ну а я, обратился он к а й л и н довершил дело. Стерев твой образ из памяти этого безумца, полагаю, снова глянул он в сторону Кормеля, но на этот раз с явной насмешкой. Ты об этом догадывался, не так ли? Как говорят мауриты, не нужно видеть льва, чтобы знать о нем, отозвался магистр. Львиный след говорит о звере достаточно. Память Морхальту стирал тот, кто превосходил меня и в с и л е и в умении. Среди разумников Эдора я такого мастера не знал. Что еще я мог предположить? Кстати, зачем? Вы ведь необратимо повредили ему разум. Плохая благодарность за преданное служение и великую услугу, что он вам оказал. Не нужно было испытывать моё терпение. п о м о р ч и л с я Баргот и снова потёр виски. Когда его дочь вышла замуж, унося в себе мою кровь. Я предупредил этого болвана, чтобы держался от них с ребёнком подальше. Хочет династию великих магов, будет ему династия, но его собственные эксперименты над этой линией крови должны были прекратиться. Он же выждал двенадцать лет, убедился, что Гвиневер родила одарённое дитя, и решил продолжить, нарушив мой прямой приказ. Потеря памяти — это меньшее, что я мог с ним сделать. А почему вы не стерли память леди Гвенивер? – спросила Айлин. Весь это т ужас. Зачем ей было помнить его? Может, если бы она все забыла, то… Лучше бы относилась к тебе, – подхватил Баргот, глядя на нее с выражением, которое Айлин точно приняла бы за сочувствие, если бы не увидела его на лице существа, вряд ли на это способного. Но с чего ты взяла, что она все помнила? Она могла сойти с ума и навредить себе или тебе, могла просто проболтаться. Это был слишком большой риск. О, поверь, ничего Гвиневер Морхальд не желала так страстно, как забыть тот ритуал. Ну, разве что еще выйти замуж и оказаться подальше от своего отца. С первым я ей помог, а со вторым она и сама замечательно справилась. Вы заставили ее забыть? Но почему тогда? Потому что простой п о т е р е й памяти все сложности не решаются. Последовал ответ. Иначе Морхольд не сошел бы с ума, когда я забрал у него из памяти твой образ. Исчезнувшие воспоминания р а з у м з а м е щ а е т чем-то иным и обычно нездоровым. Гвинневер мечтала забыть о той ночи, и я запер воспоминания в дальних уголках ее памяти. Но чувства, связанные с ними, никуда не делись. Она по-прежнему смертельно боялась своего отца. Это было неизменить. Но для себя объяснила это его скупостью и жестокостью. Ну а ты родилась похожей на них обоих, воплощение всего, что Гвиневер ненавидела встречать в зеркале. Не трудно понять, что в сыне она видела копию мужчины, который спас ее из ненавистного дома и подарил лучшую жизнь. А в тебе память о жизни прошлой ужасной и отвратительной. Неразумно, да. Но когда это люди руководствовались только разумом? Подождите, вскинулась а й л и н которую словно ледяной крошкой окатило. А как же Артур? Он тоже, как я? Дитя, ну при чем здесь твой брат? Снова мгновенно сменил тон Баргот. Обращаясь к ней на удивление ласково, ни в нем, ни в его будущих потомках нет ни капли моей крови. г в е н е в е р должна была родить всего одного ребенка, моего. Появление рядом твоего брата чистая случайность. Разве такое возможно? Не поверила Айлин. Мы же близнецы. Ну, то есть. Она едва не покраснела. Я могу понять, когда у детей разные отцы или один отец. н о родили их разные матери. Да, я слышала про вашу кровь, но все-таки. Ну ты ведь знаешь историю Дорвы и Оран. Терпеливо возразил ей собеседник. Эта северная ведьмочка родила от своего Берсерка двух сыновей, наделенных совершенно разными дарами. От старшего пошли Дорвины, от младшего рот а р а н в е н о в Вот уж кто умел просить много и правильно. То, что вы с братом появились на свет одновременно, ничего не значит. Ник его рождению, ник его судьбе я отношения не имею. На несколько мгновений Айлин испытала острую зависть Картуру, которого все это минует, а потом сама у с т ы д и л а с ь таких мыслей. Разве она желает брату плохого? Это же замечательно, что с ним все в порядке. Будет кому продолжить рот р и в е н г а р о в без п р и м е с и всякой чудовищной, то есть божественной крови. И вообще Артур хороший, такой правильный, серьезный, благородный. Совершенно непонятно, что бы он делал со всем этим безобразием. А ей Айлен не впервой. Выбралась из разлома и из этой истории тоже выберется. Вы поэтому меня отпустили? – спросила она и поежилась. Прохлада лаборатории перестала казаться приятной. Ну тогда и немного виновата покосилась на к а р м е л я Он-то и свою тайну доверил, а вот она о том, что было в запределье, так и не рассказала. А притёмная госпожа, она тоже? Моя драгоценная супруга, понимающе улыбнулся Баргот. И Айрин показалось, что все ее мысли и страхи он видит насквозь. О, боюсь, она здесь совершенно ни при чем. А потом вздохнул удивительно по-человечески, снова превратившись в мастера Кирена. Вереск, таковое настоящее имя, страстно желала иметь ребенка, хотя бы одного, потому что наш народ никогда не отличался плодовитостью. Но эти надежды долго оставались щ е т н ы м и Однажды они сбылись. В мире не было никого счастливее Вереск, взявший на руки нашу дочь, и никого несчастнее, когда нам пришлось оставить тот мир, что был нам родным, а вместе с ним и наши дети, нашу маленькую Мэп. Он замолчал, и в поистине жуткой тишине, разлившейся по лаборатории. Айлин услышала горе, для которого ни у нее, ни у того, кто звался проклятым, не нашлось слов. Простите, прошептала она, единственное, что смогла сказать. Мне жаль и вас и ее и вашу дочь. О, с ней все в порядке. Глаза к и р е н а сейчас он точно был к и р е н о м неуловимо потеплели. И Айлин чуть не ахнула, поняв, где видела этот ярко-зеленый цвет. Да в зеркале же. Она слишком важна для того мира, чтобы с ней могло что-то случиться. Это вы себя так утешаете? едва не ляпнула Айлин и даже зубы стиснула, чтобы промолчать. Потерять ребенка, этого даже Баргот не заслуживает, да этого вообще никто и никогда не заслуживает. Вот только... Не следует забывать, что чужих младенцев он называл как это посторонним материалом. Ага. Теперь ты понимаешь, почему Вереск откликнулась на твой призыв, сказал он уже обычным голосом. На просьбу маленькой девочки, лишившейся того, что положено каждому ребенку родительской любви и защиты. Ты назвала себя ее дочерью, и Вереск признала это. Но все некроманты ее дети, прошептала Айлин. Керин с усмешкой развел руками. Все некроманты именуют себя ее детьми и готовы преклонить колени перед моей супругой. Но до тебя, юная леди, никому не приходило в голову пожелать от нее не магии, а любви и материнских объятий. Люди, знаешь ли, очень редко желают подобного от смерти. Закончил он с е х и ц е й и добавил: «Кстати, я ведь тоже сделал тебе подарок». Подарок? Тоже? Насторожилась Айлин. А погодите, то есть я должна была родиться с одной лишь красной искрой, а при т е м н о госпожа, то есть леди Вереск? Нет, нет, помурчался Керен. Две искры, полученные тобой при рождении, это как раз результат эксперимента. Как и то, что ты получилась очень сильной магессой, но Вере с к а ж е не могла заранее знать, что вас вяжут настолько особые отношения. у д о ч е р и в тебя, она подарила тебе власть над призраками и неупокоенными душами, полную и безраздельную. Помнишь, они называли тебя королевой теней. Он улыбнулся, и Айлин с мучительным чувством узнавания поняла. что также улыбался ей отец, когда был доволен. Пока что я скорее н а з в а л бы тебя принцессой, но именно из них вырастают королевы. Так это все не случайно, мелькнуло в мыслях Айлин. Способность видеть призраков даже в браслетах, призывать и отпускать их – это дар? Ох, спасибо, матушка. Будьте любезны. Передать притемнейшей госпоже мою искреннюю благодарность, попросила она вслух, и к е р и н улыбнулся, кивнув. А ваш подарок? У меня же нет белой искры, то есть точно нет, правда? испугалась она, и к е р и н улыбнулся снова. Увы, нет, признался он к ее великому облегчению. Пока что две искры – это предел для смертных. Слишком большая нагрузка на магические каналы. Ты должна была родиться с красной. Так решил воин, который покровительствует роду твоего отца. Я мог бы даровать тебе вторую искру, произнес он так доверительно и вкрадчиво, что Айлин сразу заподозрила неладное. Но не хотел слишком давить. Ты могла подумать, что я хочу получить над тобой слишком много власти. А вы не хотели. Усомнилась Айлин. Она увидела усмешку Кирена, а потом Кармель бесстрастно уточнил н а д ее головой. Полагаю, моя донна, на самом деле он не хотел повторения моей истории. Когда господин Баргот впервые заговорил со мной, мне было шесть лет. От потрясения и страха я едва не сошел с ума и долго болел. А я ведь был избранным и потому гораздо выносливее обычного мажонка. Сделать избранный еще и тебя он не мог. Помнишь сказку про договор с благими? А удержаться от соблазна поговорить с собственной дочерью, живущей и растущей вдали, нелегко, признаю. Но про подарок мне тоже хотелось бы услышать. Думаю, дело не только в цвете глаз, правда? У г в и н е в е р Морхальд он поменялся после ритуала, став признаком... что ее тело усвоило божественную кровь, и этот же цвет она передала а й л е н вместо темно-зеленого, который старый Морхальд унаследовал по линии Вольдерингов. Любопытно, не это ли натолкнуло его на мысли о собственной избранности и великой судьбе? а й л е н покосилась на портрет. Действительно, у леди Вольдеринг и з о б р а ж е н н ы й на нем глаза цвета темно-изумрудного мха. Как п о л о ж е н о их роду. Значит, у нее тоже могли быть такие. А этот оттенок яркой весенней зелени у нее от баргота? Я подарил тебе возможность видеть магию разума, мягко сообщил Керен. И сопротивляться ей. Нелишнее умение в мире, где живет множество любителей поиграть с чужим рассудком. Правда, получилось не совсем удачно. Вместо тумана или искр, как бывает обычно, ты видишь воздействие белой магии в виде змей. В том мире, где я родился, змеи символ мудрости. Наши жрецы поклонялись им и наносили на тело их изображения. Поверь, меньше всего я хотел тебя пугать. Ничего, ровно отозвалась Айлен. Я уже привыкла. И это весьма ценный дар. Благодарю вас, милорд. она уже заметила, что каждый раз Керин едва заметно морщится при этом обращении, но именно поэтому не собиралась от него отказываться, не отцом же его звать и уж точно не матушкой. Но все же хотелось бы узнать, о каких планах вы говорили. Также бесстрастно продолжила она. Простите, я немного устала, столько услышала, что не все сразу могу осознать. Может быть, перейдем к тому, зачем вы нас позвали. Ведь не только ради знакомства, правда же? Разумеется, кивнул Керен. Ты совершенно права. Пора поговорить и об этом. Алин снова зябко поежилась и поняла, что ей не кажется, в лаборатории действительно похолодало. А через пару мгновений ей на п л е ч и опустился камзол к а р м е л я повернувшись и поблагодарив его улыбкой. Айлин слегка удивилась. Не проще ли было поставить щит от холодного внешнего воздуха? И тут же увидела, что звезда в полу лаборатории наливается силой, по разноцветному металлу побежали и искры, сливаясь в крупные огоньки. Что это? встревожилась она, и Баргот сразу откликнулся: "О, ничего опасного". Связь между вашим миром и запредельем требует огромного количества энергии. Запасы силы в самой лаборатории исчерпались. Теперь звезда тянет магию из внешнего мира. Ага, так вот почему Кармель не применяет чары. Догадалась Айлин. Любой щит, поставленный рядом, звезда попросту поглотит. Какое интересное свойство. Вот бы с ним поработать. Прекрасный артефакт, между прочим, продолжил Керен. Твой дед не зря потратил на него столько усилий. К нему привязана защита дома. Он способен копить силу. А когда ты вернешься к магической практике, то наверняка оценишь по достоинству и другие возможности этой лаборатории. Ты ведь любишь эксперименты, улыбнулся он. О, чрезвычайно! я д о в и т о сообщила Айлен, чувствуя странно глупую обиду. Учитывая, что я сама результат эксперимента, как оказалось, что-то вроде особенно удачного умертвия с нужными свойствами. у м е р т в и я фыркнул мастер Керен и вдруг рассмеялся так звонко и чисто, как никогда не получилось бы у человека. Уайленд а ж е в ушах зазвенел от этих ледяных серебристых звуков. Умертвие надо же? Нет, юная леди. ты несомненно результат эксперимента первый удачный результат но для меня ты вовсе не умертве или что-то в этом роде ты поверь же в это наконец мое дорогое дитя кровь от крови долгожданная наследница если говорить понятным тебе языком с нужными свойствами здесь-то угадала первый удачный а что случилось с неудачными Этого ты не хочешь знать, уронил ее собеседник и посмотрел предостерегающе. Самое ужасное, подумала а й л е н невольно, что его слова звучат так по-человечески. Конечно, обидно слышать, что у тебя есть какие-то нужные свойства. Но ведь любой лорд жена которого в тягости тоже ожидает, что у ребенка они будут. К примеру, что ребенок окажется сыном, а не дочерью, что он будет здоров. Что у него проснется магия. И разве я никогда не слышала об отцах или м а т е р я х что вымещают на детях свое разочарование, если этих самых свойств не окажется? И не только слышала, достаточно вспомнить леди г в и н е в е р И даже то, что он не хочет говорить о неудачных результатах, выглядит как попытка защитить меня. В самом деле, зачем мне об этом знать? Мало было кошмаров после чтения д н е в н и к Аморхальта. Я и без того знаю, что он чудовище, и сейчас мне гораздо интереснее другое. Если все так, начала она, старательно подбирая слова, почему вы отпустили меня, когда я попала в запределье? Ведь могли же оставить там, несмотря на все усилия. Она покосилась на Кармеля и благовоспитанно закончила: магистра Раверстана. Ответом ей была понимающая и снисходительная улыбка Кирена, а потом он мягко сказал: Если помнишь, я дал тебе выбор и готов был его принять. И я не всеведущ и в тот миг не знал, что мой собственный избранный бросит мне вызов, пытаясь тебя спасти. Отвратительная манера, кстати, взламывать двери, в которые достаточно было вежливо постучать. Он насмешливо глянул в сторону промолчавшего Кормеля. Я не мог вернуть тебя в твой мир, но кто сказал, что не хотел? Явление твоего бешеного о р л е з и й ц а пришлось, как нельзя более кстати. Сейчас, когда ты почти освободилась от последствий своей ошибки, да, да, я о браке с избраном н моей супруги. Мы можем вернуть твою судьбу в нужное русло. В одном твой дед действительно был прав. Твоя судьба стать истоком великого рода, наделенного особенным предназначением. Предназначением служить вам, догадалась Сайлен, и ее пальцы сами собой все-таки сложились для молота присветлого, двух молотов и еще б ы м о г и л ь н у ю плиту в догонку. Никакое волшебное зеркало точно бы не выдержало. Служить Эдорум. Очень просто, ответил к е р е н Его тон мгновенно утратил торжественность. которые были пропитаны прошлые слова. Ты ведь уже и сама поняла, что я не зло, как привыкли считать смертные. Я тот, кто стоит на границе между злом и добром, чтобы те, кто называет себя благими, могли выполнять свою работу чистыми руками. И для этого мне действительно нужны не только инструменты, но и соратники, или хотя бы люди, чьи желания и цели достаточно совпадут с моими собственными. чтобы я мог направлять их исключительно ради всеобщего блага и он улыбнулся так открыто так искренне и обаятельно ради всеобщего блага медленно повторила Айлин но разве благо может быть всеобщим ведь у каждого оно свое чтобы я родилась такой как нужно вам умерло столько людей А сколько погубил Денвер со своими сообщниками? И вы думаете, я поверю, что ваше благо не приведет к еще большим жертвам? Даже не потому, что вы хотите этих смертей, а всего лишь из-за того, что не считаетесь с расходами. Не считаюсь, уронил Кирен. Но прежде чем ты откажешься даже выслушать меня, подумай вот о чем: ваши драгоценные с е м е р о считаются источником всяких благ. Вы доверяете им и гордитесь их милостью, но пресветлый воин покровительствует убийцам, какие бы красивые слова вы, смертные, не находили для войны. Его чтят не только те, кто защищает свою землю, но и те, кто с оружием в руках приходит на чужую, и наемники, что убивают за деньги, и дуэлянты, льющие кровь за неосторожное слово и косой взгляд. а всеумелый мастер и творец превращений благоворят ремесленникам, льющим пушки и делающим порох. Один и тот же алхимик может сварить лекарство и смертельный яд, а кузнец выковать плуг или меч. Но им вы прощаете эту двойственность, а мне, идущему на шаг впереди в познании мира, нет. Вычтите милосердную сестру, но знаешь ли ты, дитя? Сколько лекарств и методов операций придумали мои служители? Вы молитесь все благое легких безопасных родах, но это я научила кушерок мыть руки перед тем, как войти к роженице и кипятить белье. И поверь, тысяча морхальтов не п о г у б и л о бы столько женщин, сколько их погубили немытые руки лекаря и грязные простыни. Ты, дитя, ставишь мне в вину разлом. Но разве заговор Денвера не привел в и т о г е на трон твоего друга а л а с т о р а которого все з о в у т спасением для д р а в и н а н т а ПРЕЖНЯЯ ветвь королевской династии прогнила насквозь, и ее следовало отсечь, как отсекают руку или ногу, пораженную гангреной, чтобы они не погубили все тело. И увы, без крови при такой операции не обойтись. Он перевел дух и продолжил уже тише и спокойнее. Так что каждое слово веско падало в полной тишине лаборатории. Твой дед мечтал о золотой крови для своих потомков, не задумываясь, что три дюжины были предназначены служить Дарвинанту. Они должны были развивать науки, искусства и ремесла, охранять земли, на которых поселились, быть вождями и п а с т ы р я м и Для м у р х а л ь т а магия была целью, для меня, как и для благих. Она средство. Мне нужен род магов, одаренных моей силой, чтобы соблюдать баланс, который то и дело нарушается. Новая золотая кровь должна остаться неизвестной всем, кроме немногих избранных. Последним средством на случай войны, эпидемии, природных бедствий или бунта. В общем, чего угодно, с чем не могут справиться обычные люди. Пока что справлялись. Негромко уронил к а р м е л ь Не обязательно быть магом, чтобы выиграть войну. Были великие полководцы и без капли дара, так же как великие лекари, политики и ученые. Магия разума может многое, но далеко не все, и не может ничего такого, на что не способны обычные люди. Исчезни завтра три дюжины, Дарвинанту придется трудно, как ребенку избалованному могущественными родителями. Но живут же Фрагана, о р л е з а и Итле, где магов гораздо меньше, и даже процветают. Когда полагаешься только на магию, разум и отмерить может за ненадобностью. Хочешь поспорить? Хмыкнул Баргот. Я бы с радостью, но лучше в другой раз. А пока что подумай вот о чем. Именно я, в отличие от своих сородичей, призываю людей полагаться не на магию. А на разум, именно я говорю, что архитектура, алхимия, землеустройение и медицина возможны без магии, а вот без математики и знания природных сил ничего не выйдет. Исчезнет завтра магия, во Фрагане так и будут лить пушки, в о р л е з е шлифовать линзы, а в э т л и варить зелье. Ну а с чем останется Дарвинант? Но вы же хотите создать род? Обладающий м а г и е й Разума, неуверенно вставила Айлин. Если она тоже может исчезнуть, какой в этом смысл? и с к о н ф у ж е н а замерла под парой пристальных и, кажется, даже удивленных взглядов. Отличный вопрос, о б р а д о в а л с я мгновением позже Кирен. Просто представь, девочка моя, что в Эдоре появится еще один род, вроде р а н в е н о в Они, между прочим, под моим покровительством. И разве это плохо для них или для страны? У них рождаются маги любой искры или вовсе неодаренные. Но сила аранвенов не в этом, а в том, что они привыкли доверять своему разуму, развивать его и постоянно держать в полной готовности к любым испытаниям. Но аранвенов слишком мало. К тому же они привязаны к своему посту и чересчур известны. Это лишь на первый взгляд кажется достоинством, а на деле досадное ограничение. Тот род, что я хочу создать, будет служить всеобщему благу, как лекарство, вовремя изгоняющее болезнь. А если лечение зельями уже запоздало, как скальпель хирурга, и магия станет их инструментом, но не более важным, чем отточенный разум. Пока в Эдоре все будет хорошо или хотя бы терпимо, я обещаю никак не вмешиваться в их жизнь. Но если случится нечто требующее моего, именно моего вмешательства, в конце концов это справедливо, раз я не могу использовать избранных, как остальные семеро. Конечно, вам-то на семерых больше справедливости положено, чем мне одному, всплыл в памяти а й л е н голос р а е н а а потом продолжил: некому помочь проклятому в его тяжком труде. А справедливость благих, она для благих. Но почему именно мы? – спросила она вслух, пытаясь понять, что же хотел сказать своей сказкой их таинственный друг, на что намекнуть и о чем предупредить. Я поняла, что вы хотите от меня, но зачем вам он? Поймав ее взгляд, брошенный на Кармеля, Кирен удивленно приподнял бровь. И поинтересовался: "А ты собираешься взять в мужья кого-то другого? Я полагал, что отцом твоих будущих детей станет именно он. Неужели я ошибся? Нет", выпалила Айлин, раньше, чем в полной мере осознала смысл вопроса. Но тут же упрямо повторила: "Нет, не собираюсь". Почти жаль", усмехнулся ее собеседник. Возможно, с другим претендентом на твою руку было бы проще поладить. И не торопливо добавил, пока она возмущенно вскидывала голову и пыталась найти нужные слова. Ну и так получается превосходно. При соблюдении некоторых условий ваши общие дети станут тем самым родом, который мне нужен. Тебе течет кровь т р ё х д ю ж и н сильная и крепкая, как старое настоявшееся за века вино. Твой возлюбленный п о к р о в и н а следует сразу двум королевским линиям, а моя кровь, добавленная к твоей, и сила избранного послужат тем компонентом, который соединит все это воедино. Я ожидаю поистине блестящий результат, на который даже надеяться не мог. Так вы вы нарочно свели нас, ахнула Айлен, боясь посмотреть на Кормели, как. п о р о д и стых собак или лошадей. Моя донна услышала на тихий голос магистра, но прямо мотнула головой, то ли отвергая любые возражения, то ли пытаясь удержать злые гневные слезы, что навернулись на глаза. Я поразился Кирен, какое лесное т предположение. Он снова усмехнулся и сказал мягче, словно догадываясь об у р е Что бушевало в ее душе. Увы, безнадежно д а л е к о я от истины. Уверен, если бы я нарочно свел вас, как ты выражаешься, этот упрямец опять бы все испортил. Удивительное рвение нарушать мои планы. Опять выдавила Айлин и боясь и страстно желая поверить. Боги ведь не могут лгать в прямую, даже Баргот. Об этом и в священных книгах говорится, и в легендах. Опять? Эхом прозвучал рядом голос Кормеля. Опять? Поморщившись, подтвердил Керен. Во второй раз с этим признанием королю. Стоило твоему возлюбленному промолчать, я смог бы сделать все, что мне нужно, не интересуясь его мнением и не беспокоя тебя, моя дорогая. А в первый изначально у меня были на него совершенно иные планы. Потомством Дорви и Оран, да еще с примесью королевской крови о р л е з ы не стоит разбрасываться, в какой бы семье этого потомка н е угораздило родиться. Я рассчитывал, что он, еще будучи адептом, обратит внимание на девицу безупречно подходящую ему по всем, абсолютно всем качествам. Правда, разница в положении. Но с моей помощью он бы ее преодолел, а какие прекрасные у них были бы дети, урожденные разумники, даже без всяких экспериментов, а затем и правильно воспитанные. Смену фигуры на троне можно было бы устроить гораздо изящнее, почти без крови. Так ведь нет. Эту девушку он попросту не заметил, а там и она влюбилась в другого, вышла замуж, овдовела и покончила с собой. Вот это было поистине глупо, добавил он с искренним сожалением, от которого у а й л е н м о р о з пробежал по коже. э т а й н Оранвен, поразился, судя по голосу к а р м е л ь между нами просто не могло ничего произойти. Я даже не думал о ней. А мог бы, раздражённо бросил Керен. Выйдя на за тебя, наверняка осталась бы жива. А трон Дарвинанта могли бы занять ваши дети. Ну хорошо, допустим. Голос сердца оказался громче разума. Тебе понравилась другая девица. Это я могу понять. Но ведь ты и ее не стал добиваться. Она предпочла не меня. Айлин показалось, что Кармель с трудом сдерживает гнев. И как же она его понимала? Даже богам не позволено так б е с ц е р е м о н н о вмешиваться в жизнь смертных, как все эти годы пытался сделать Баргот. Пусть к а р м е ь его избранный, но не игрушка же, не марионетка, как говорит Лу. И ты отступил. Глумливо усмехнулся Баргот. Только не говори, что не нашел бы способа добиться победы. Невелика цена любви, ради которой ты не пожелал отступить от своих драгоценных принципов. Не велика цена любви, если за победу в ней нужно заплатить подлостью, возразил Кармель. А потом, спустя несколько мгновений, добавил: И лучше этому доказательства, что сейчас я безмерно рад прежнему поражению. Как угодно, все так же раздраженно п р о ц е д и л Керен, и снова обратился Кайлен: Как видишь, дитя мое. Ваша встреча и все, что за ней последовало, результат ваших собственных поступков и решений. Я мог бы просто не вмешиваться, и ты никогда не узнала бы, что в тебе течет моя кровь. Оставив Грегора Бастельера его судьбе, ты вышла бы замуж за того, кого желаешь видеть своим супругом, родила ему детей и была бы счастлива и спокойна в своем неведении. Так почему вы именно так не поступили? спросила Айлен, понимая, что именно к этому вопросу ее искусно подводят. Потому что для создания и с т и н н о й золотой крови ритуал должен быть завершен. Спокойно и просто сказал Баргот, глядя на нее в упор. Когда три дюжины получали нашу силу, Эдор кипел от магического шторма, божественной бури, пропитавшей небо и землю силой. Эти условия уже невозможно воспроизвести. Даже у т р ё х л е д ь во Влахии не вышло полностью. Я же и вовсе ограничен в возможностях, в связан клятвами и договором с благими. Если ритуал не закончить, частица моей крови не исчезнет в т в о ё м потомстве бесследно, однако будет проявляться редкими всплесками. У кого-то сильной магии разума, у кого-то склонностью к двойной искре. Жалкие капли богатого наследия, к о т о р о е могло бы принадлежать твоим потомкам до конца божественной эпохи. Завершить ритуал, повторила Айлен, словно пробуя эти слова на вкус. Как Морхальт? Как пожелаете. Устало и очень по-человечески вздохнул Керен. Хотя моему избранному достаточно будет собственной крови. Пролитый в ритуальную звезду. В ответ он получит еще одну порцию моей, что завершит ритуал. После этого все сыновья, рожденные тобой от него, будут иметь двойную искру, и одна из них непременно окажется белой. То же самое ждет потомков старшего сына по прямой линии, рожденных в законном браке, как и надлежит золотой крови. Ну а если сыновей в каком-то поколении не окажется, это наследие перейдет к дочери, которая продолжит род, и уже ее потомкам. Я оставлю за собой право обращаться к любому из них напрямую, как к своим избранным, но обещаю, что буду пользоваться этим правом только при крайней необходимости. Он помолчал и добавил. Полагаю, многие проживут всю жизнь, так и не узнав о моем особом отношении к ним. Впрочем, ты можешь попросту отказаться, дитя мое. Закончил он, снова немного помедлив. Правда? Растерялась э а й л е н Не в силах поверить, что Баргот, сам Баргот, вот так просто отступит от своих планов. Да еще и не станет карать тех. И за з кого это случилось? Хотя его планы, то есть цели, оказывается, вовсе не такие ужасные, как об этом говорят. Да, по справедливости говоря, они и в самом деле благие, если только не думать о том, какие отвратительные методы ради них использовались. Я никогда не лгу, обронил мастер Керен. Разумеется, ваш отказ не означает, что и я откажусь от своей цели. Она слишком необходима и дору. Я просто повторю эксперимент, который привел к твоему рождению. Вероятно, это потребуется сделать несколько раз, но мне уже не придется блуждать в слепую. Поэтому жертв будет все-таки меньше, чем прежде, особенно если удастся снова использовать золотую кровь. А когда на свет появится еще один мой потомок... Я постараюсь договориться уже с ним или с ней. Боги могут с е б е позволить долгое ожидание. Рано или поздно у меня все получится. Вы подталкиваете меня к согласию, утверждая, что это будет меньшее зло. Тихо спросила Айлен, не позволяя себе закричать, хотя именно этого хотелось почти до боли. А может и вовсе не зло, ведь стоит мне согласиться? И жертв не будет совсем, правда? Это такой легкий выбор, слишком легкий, чтобы все действительно оказалось так просто и приятно. Мастер к е р е н приподнял одну бровь и усмехнулся краем рта. В тебе больше от меня, чем я надеялся. Разумеется, я использую твое доброе сердце, дитя мое. Разумеется, я надеюсь, что вы согласитесь. Не стану лгать. Что мне будет жаль людей. Но ваш отказ отсрочит достижение цели и создаст множество неудобств. Неудобств. Он называет это неудобствами. Промелькнуло в мыслях Хайлен и даже не скрывает, что откажись я и какая-нибудь новая Эмилинга Стельмара окажется на алтаре. И наверняка не одна. даже если я никогда не узнаю об этом, не увижу их лица и не услышу имен, разве смогу я простить себя за слабость, за то, что испугалась решения, которое принимать слишком больно и сложно, но и не принять нельзя? А что я могу сделать, если соглашусь? Это может стать не меньшей ошибкой. Благие с е м е р о мысли сейчас закипят, а собственно. Почему я должна отвечать прямо сейчас, не обдумав все хорошенько, не посоветовавшись с Кормелем? Я должна дать ответ немедленно, поинтересовалась она и за всех сил стараясь, чтобы голос не дрожал и ужасно боясь, что услышит да. Вы же понимаете, что решить такое очень сложно. Мне нужно подумать. Разумеется, Керен улыбнулся. даже не скрывая радость. Получив ответ немедленно, я бы даже разочаровался. Теперь ты знаешь все, что нужно, и у тебя есть время. Помни только, что затягивать не стоит. От этого решения не станет проще. Зато выполнить его может оказаться сложнее. И если я откажусь, осторожно начала Айлин. Вы не станете преследовать меня и магистра Раверстана. Жуткая мысль молнией мелькнула в ее сознании, и а й л е н торопливо добавила: «И не станете использовать для ритуала кого-то из наших друзей или родственников или как-то иначе мстить им». Как неприятно, что ты подозреваешь меня в подобной мелочности. В который раз вздохнул Баргот. Ради мести? н и в коем случае, а ради собственной пользы, уточнила про себя Айлин и сама же себе ответила: лгать он не может, но умолчать вполне. И это я тоже должна учитывать. Встав из кресла, едва сдерживаясь, чтобы не повести плечами от о з н о б а она присела в самом идеальном реверансе, который только могла сделать. Наверное, даже леди г в и н и в е р осталась бы довольна. Благодарю за беседу, милорд, сказала непослушными от холода губами, и прошу прощения, что мы вынуждены так рано вас оставить. Вы позволите нам удалиться? Еще один вопрос, услышала она голос к а р м е л я Ритуал проверки, о котором говорил его величество. Он безопасен для леди Айлин? Или нам следует его избегать? Ритуал? Какой еще ритуал? Ее собираются проверять. И Ал говорил об этом с Кармелем, но не с ней. Айлин едва не зашипела от немедленного желания повернуться к этому интригану и высказать ему все, что думает, о его ж е л а н и и что-то скрыть, что-то напрямую касающееся ее, и а л а с т о р у тоже. Будь он хоть дюжину раз величеством и столько же спасением Дарвинанта. Словно уловив ее возмущение, Кармель нащупал руку Айлин и легонько сжал. Его пальцы были такими горячими, если бы Айлин могла, она, з а л е д е н е в ш а я испуганная и напряженная, завернулась бы в магистра, словно в огромное одеяло, и даже нос наружу не показала. Да пусть проходит. Пренебрежительно хмыкнул Баргот. Если бы смертные научились определять мою кровь, пожалуй, это стоило бы моего уважения. Но э т а дрянь выявляет лишь тех, чья душа принадлежит мне. Он даже для тебя безопасен. И таковым останется, пока ты не поклянешься мне в верности и послушании. А уж для моей дочери опасности нет тем более. Кормель молча поклонился. И в тот же миг зеркало стремительно потускнело, скрывая от них за п р е д е л ь е кабинет Баргота и его самого. Еще несколько мгновений стекло мерцало, рос с ы пью серебристых искр. Потом и они исчезли. В зеркале снова отразилась обстановка лаборатории, а Айлин покачнулась от чудовищной слабости. Моя донна, тревожно ахнул Кормель, подхватывая ее на руки. Ничего страшного, запротестовала Айлин, с наслаждением прижимаясь к его широкой и горячей, даже через рубашку груди. Я могу идти, просто устала и замерзла. Но нам ведь нужно пройти через портал обратно. Вдруг он нас не выпустит. Вот и проверим, бросил Кормель. И не спуская ее с рук, шагнул в послушно вспыхнувшее золотистое м а р е в о Пропустил, ш е п н у л а Айлин, жмурясь от теплого ночного ветерка, который показался горячим, будто напоенным огненной силой. Как здесь хорошо, жарко. Это там было холодно, отозвался магистр. Сейчас в е л ю а м и н е приготовит ь горячую ванну, а потом растереть тебя, бедная девочка. Кармель, опять прошептала Айлен, словно в полусне замечая, как мимо проплывают знакомые огромные деревья и уже видна терраса. Ты точно хочешь на мне жениться? Теперь, когда узнал. На дочери самого Баргота. Моя донна. Меня не испугало даже то, что ты дочь этой дуры г в и н е в е р Улыбку к а р м е л я она не видела, но услышала в его голосе. Баргота в качестве твоей матери я тем более постараюсь пережить. Какой ужас! Сонно пробормотала Айлен. Две тещи и обе такие. Но если будет совсем сложно, ты можешь просто послать одну к другой и пусть разбираются между собой. А что нам теперь делать? Отложим поездку в Арлезу. Зачем? п р о с м м я в ш и с ь спросил Кармель и поцеловал ее в макушку. Замер, обнимая и касаясь губами волос Айлин, а потом сказал бесконечно тепло и мягко. Мы отправимся завтра, как и собирались. Орле заждёт нас. Море, апельсиновые деревья, белые скалы и дворцы, которые соперничают со скалами в белизне. Ты увидишь самую прекрасную землю на свете, и она одарит тебя любовью, моя донна. Если она похожа на тебя, подумала Айлин, но уже не смогла сказать это вслух. Я тоже обязательно полюблю ее, и никакой баргот не помешает нам быть вместе.